А что, разве моё мнение принимается в расчёт? Я был приятно удивлён. И если не захочу идти с вами, вы не станете меня принуждать? Зачем? В голосе Урга звучало явное недоумение. Ни один человек не может быть нужен нам настолько, чтобы тащить его к себе силой. Если ты не хочешь идти с нами, не надо. Оставайся здесь или возвращайся в Алтаон. или ступай на все четыре стороны. Ты волен делать, что хочешь. Да уж, нечего сказать, выбор у меня шикарный, усмехнулся я. Полная неизвестность или мой сердечный друг Таункрафт. Понятно, что я выберу неизвестность, да ещё и спасибо вам скажу. Это ни к чему. Мы не нуждаемся в словах, выражающих благодарность. Мы и сами можем произнести сколько угодно таких слов. Флегматично возразил мой всё ещё невидимый собеседник. Если ты принимаешь предложение, следуй за нами. Как я могу следовать за вами, если я вас не вижу? жалобно спросил я. Тебе не обязательно нас видеть. Вполне достаточно, если ты будешь видеть путь. Я хотел было сказать, что никакого пути я тоже не вижу. Но заметил тоненький прямой лучик света у себя под ногами. Эта яркая путеводная ниточка ненавязчиво приглашала меня следовать за ней в темноту. Я пожал плечами и решительно зашагал в эту самую темноту. Тому, кто потерял всё, легко быть мужественным, почти так же легко, как мёртвому. Прогулка оказалась долгой. Мои спутники молчаливыми, пейзаж провоцировал меня дать волю воображению.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 Я, знаете ли, несколько дней провёл в обществе великого Ранда на Таункрахта. Тоже не сахар. Не говори ерунду. Таункрахт не слишком красив, даже по человеческим меркам, но в его облике нет ничего, что может породить страх, равнодушно возразил Урк. Зато в облике его бубыра имеется кое-что вполне способное породить страх, ехидно сказал я. Вы часом никогда не видели этого дядю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 Я так увлёкся воспоминаниями о бубыре, что не заметил, в какой момент исчез мой путеводный лучик света. Просто внезапно понял, что оказался в полной темноте и в нерешительности остановился. Через мгновение темнота зарилась холодным белёсым светом. Ещё через мгновение я понял, что свет исходит от огромных, метра по 3 не меньше, но вполне человеческих тел. Их было много, я думаю, несколько десятков. Эти сияющие великаны равнодушно смотрели на меня, а я вовсю пялился на них, зря ли щи того стоило. Меня совершенно потрясли их лица: широкие и скуластые, с курносыми носами, огромными круглыми глазами. Урги были похожи друг на друга, как родные братья. Женщин среди них не было. Впрочем, возможно, среди них не было и мужчин. Просто все эти ребята явно принадлежали к одному полу, не знаю уж к какому именно. Просторные балахоны, в которые они были одеты, скрывали от моих любопытных глаз все анатомические подробности.